Теперь, когда мы знали, где боевые боты, Уилкин направилась к выходу из центрального отсека к производственному модулю, откуда мы могли свернуть в другой коридор к техническому модулю. Точнее, откуда я мог свернуть в другой коридор, потому что таков был её план. «Пошлём автостражи, чтобы их отвлечь, а я заберу Ируны», — объяснила она Аббана. Микки вскинул голову. Аббана нахмурилась, а её взгляд меня озадачил. «Это очевидное самоубийство. Он же автостраж», — как ни в чём не бывало заявила Уилкин. «Он к этому привык?» Микки послал по сети сигнал тревоги. «Это плохой план, автостраж». Лицо Аббена стало ещё более суровым. «План идёт вразрез с нормами Гуднайтлендер». Уилкин подняла брови. «Ты хочешь забрать Ируна или нет?» Я наблюдал за лицом Аббена. Она боролась с собой, разрывалась между страхом за Заирона и мыслью о том, что посылать меня туда — ужасный поступок, но смерть будет, по крайней мере, мгновенной. За ней интересно было наблюдать, потому что она знала, что я — автостраж. «Должен быть другой способ», — наконец ответила она. «Консультант Рин наверняка этого бы не разрешил». Но она сказала, что никогда раньше не имела дел с автостражами. А Микки не мог навести справки в базе знаний. К тому же у Аббена есть ручной бот. Может, она считает меня ручным ботом консультанта Рина? Кем-то вроде мики У нас не было времени на споры, да мне и не хотелось бы, чтобы кто-нибудь вспомнил про консультанта Рина, чье мифическое существование и без того казалось маловероятным. По крайней мере, мне. «Ничего, Дона Аббена», — сказал я. «Я к этому привык». И все же оказалось ужасно трудно произнести эти слова без иронии. «Не волнуйтесь», — сказал я ей и Микки по приватному каналу. «У меня есть другой план, и он безопаснее для Ирона». «Ты уверен?» — спросила абана и добавила. «Но ты не хочешь рассказывать о нем Уилкин?» «Именно так. Главным образом потому, что она стала бы отдавать мне приказы, которым пришлось бы не подчиняться». А еще потому, что у меня были лишь смутные представления о плане. Основную часть придется придумывать по ходу действий. Вы, мои клиенты, можете наблюдать за мной по этому каналу. «Пошли», — сказал я Уилкин, — «дай мне свое оружие». «Что?» Уилкин не прицелилась в меня, но судя по тому, как сдвинулась ее броня в суставах, первым делом ей захотелось именно этого. «Если я пойду туда первым, мне нужна реактивная установка». Мне просто хотелось посмотреть, как она поступит. «Нет, я пойду за тобой», — нетерпеливо ответил Уилкин. «Я буду у Люка, у выхода из производственного модуля в коридор. Прикрою тебя». И она пошла туда, по пути обратившись к Аббене. «Ждите на месте. Если я пришлю по сети сигнал к отступлению, бегите к шаттлу». «Я последовал за ней, как примерный автостраж, машина для убийства». Микки встал таким образом, чтобы наблюдать за нами и посылать видео со своей камеры абана Как только мы отошли достаточно далеко, и они не могли нас услышать, Уилкин включила голосовую связь и спросила. «Есть что-нибудь от консультанта Рина?» «Нет, отсюда нет связи с сетью станции. Уилкин и сама об этом знала». Возможно, я сумею установить соединение по голосовой связи, если хочешь с ним поговорить. Я мог бы создать фальшивое соединение, только времени для этого было маловато. К счастью, Уилкин решила не давать другому консультанту по безопасности возможность давать ей советы по стратегии, тем более что она собиралась отправить на смерть принадлежащего ему автостражу. Не знаю, на какую сумму страховая компания штрафует клиентов за нашу гибель, но, вероятно, на весьма круглую. Как я понял, Уилкин планировала послать меня в модуль, а когда боевые боты меня убьют, она просто скажет абана и Микки, что пыталась, но теперь нужно бежать к шаттлу и спасаться бегством. Без автостража абана безоружна, на ней не было брони, Уилкин могла бы даже затащить ее на шаттл силой. Конечно, если Уилкин притронется к Аббене, то вмешается мики но вряд ли Уилкин об этом подумала. Мы дошли до люка, и Уилкин остановилась. «Удачи», — сказала она. «Ага, пошла ты в задницу». И я двинулся дальше. В общем-то, не особо радостно. На ремонтный ты я больше рассчитывать не мог. Я мог бы восстановиться в медсистеме, но до неё ещё нужно добраться, а ближайшая находилась на борту корабля, пришвартованного к станции. Но я знал что всё получится. Ну, точнее, надеялся. В последнее время мне иногда изменяет способность судить здраво. Я прошёл по изогнутому коридору дальше, где Уилкин больше меня не видела. Поставил её канал в режим ожидания и соединился с Микки и Аббене, чтобы отправлять им видео по сети. Оно не такого качества, как через нашлемную камеру, поскольку запись шла через глаза, а потому дрожала мики чаще разговаривал с Аббеном, чем со мной, и я перестал его слушать. Я высматривал дрон. По открытому каналу я передавал всплески белого шума. Дрон уловит сигнал и решит, что к нему приближается какой-то бедолага-человек и зовет на помощь по голосовой связи, а не по выделенному каналу, которым пользовались мы, Саббена, мики и Уилкин. Если бы все дроны решили броситься сюда разом мне на перерез, то это кончилось бы для меня плохо. Но я не думал, что такое произойдёт. вот они отправили бы к нам дроны, поскольку не хотели, чтобы мы узнали об их существовании. Видимо, именно с помощью дронов они собирались атаковать шаттл. Я надеялся, что дроны патрулируют периметр, и часовой прилетит сюда, поинтересоваться, что происходит. Я подошёл к тому месту, где в стене коридора находились пустые ниши для оборудования достаточно глубокие и тёмные, и встал в одну из них. Мой сканер по-прежнему передавал искушающие дронов прерывистые сигналы. И я получил ответ. Всплеск помех, как будто кто-то пытается ответить мне по голосовой связи, но голос потонул в помехах. На такое способен обычный автостраж, ну, тот, у которого всё ещё работает модуль контроля. Не такой тревожный, как я, но, вероятно, и не такой унылый. Но он бы ограничился только заранее записанными ответами из боевого модуля. Дрон узнал бы, что ответы исходят от другого боевого устройства, а не от человека. Но у меня больше не было боевого модуля. Мне его не поставили после Рави Хирл, когда я поубивал всех клиентов. Так что я воспользовался диалогами из хранящихся в памяти сериалов, стараясь стереть все фоновые шумы и музыку, а также все коды, по которым их можно опознать. «Ты не можешь найти, где корабль!» Я послал запись в эфир, умело прикрыв её помехами. Дрон отправил в ответ очередную вспышку белого шума. Судя по мощности сигнала, он приближался. Я затаился и ждал. «Мы беспокоимся за тебя, автостраж», — сказал по сети Микки. «Пока на сканере пусто, так что у меня есть время поболтать. Почему ты беспокоишься, Микки?» «Потому что не знаю, чем ты занят. Уилкин сказала доктору Аббене, что ты ничего не делаешь». На сканере, наконец, появился дрон. Он двигался медленно, чтобы не вспугнуть человека, которого ожидал встретить. Стоя в тёмной нише, я затаил дыхание и не шевелился, чтобы он меня не почёл. Только продолжал его обхаживать новыми аудиозаписями. Судя по схеме, эти ниши предназначались под установку для заборов образцов атмосферы и дрон понятия не имел, что в них сможет спрятаться некто размером с человека. Сбитый с толку пустотой коридора, он попытался отследить сигнал. И я послал ему запрос, состоящий из ключей доступа. Компания не оснащает автостражей такой функцией. Я получил ключи, копаясь в личных данных клиента, разрабатывавшего способы противодействия боевым дронам. Я подавил порыв стереть данные, чтобы заполнить освободившуюся память новыми сериалами. Как чувствовал, что однажды они пригодятся. Один из ключей сработал, и дрон переключился в режим ожидания. Пару минут я повозился с его кодом и досконально в нём разобрался. С остальными дронами, а их здесь оказалось 30 штук, и тремя боевыми ботами он поддерживал связь по выделенному каналу. Все дроны находились в техническом модуле, как и два боевых бота. Третий бот числился активным, но его местонахождение было неизвестно. У меня появилось нехорошее чувство, что он идет к шаттлу, чтобы отрезать нам путь к отступлению. Доступ к ботам был защищен лучше, и если бы я попытался их взломать, даже теперь, из их собственной сети, у них хватило бы времени, чтобы прибежать сюда и прикончить меня. Но я мог перехватить контроль над всеми дронами. «Через двадцать секунд все они станут моими новыми друзьями». «Так-так, понятно», — сказал Микки. «Не обращай внимания». Но мне нужно было действовать быстро. Я велел дрону номер один оставаться в режиме ожидания, а двадцати девяти приказал развернуться к боевым ботам в техническом модуле. И побежал. Я пробежал по изогнутому коридору через два открытых люка. Я уже слышал стрельбу из излучателей и ракетных установок. Металл лязгал по стенам, и боевые дроны забавно визжали во время атаки. Я не контролировал каждого дрона по отдельности. Достаточно было дать команду, а дальше они уже сами соображали, что делать. Мои попытки ими управлять лишь замедлили бы их. Когда я впереди замаячил люк в технический модуль, я ускорился. Конца коридора я достиг на максимальной скорости и нырнул вперед. Отсек превратился в зону боевых действий. Я упал на пол и проехался вперед. Ближайший к входу боевой бот свирепо отмахивался от тучи стреляющих в него дронов. Они сновали вокруг злобным металлическим хороводом, а бот полил по стенам, полу и колоннам. Он срезал дроны ладонью кинжалом, и по залу разлетелась шрапнель. Хотя я заранее отключил болевые сенсоры, но все равно ощущал толчки в спину и плечи и понимал, в это время к что-то протыкает одежду и кожу. Это звучит достаточно страшно, потому что я-то был в ужасе. Второй бот попытался броситься вперед, но дроны встали перед ним стеной и врезались в него, отгоняя назад пеленой огня и собственными бронированными корпусами. Я перекатился и вскочил на ноги рядом с Ируна. На теле не было видно повреждений и никаких луж крови рядом, но мне некогда было проверять, жива ли она. Однако это и не имело значения. Во время таких спасательных операций люди все равно не поверят, что заложник мертв, пока я не принесу его тело. Я подхватил ее, и тут началась самая трудная часть. Нужно было выбираться обратно. У бота хватило времени, чтобы вычислить. А. В модуле появился автостраж. Б. «Автостраж получил контроль над их дронами. В. Они облажались». Я устремился к двери. Два бота уничтожили 23 дрона. Каждый ярко вспыхнул в сети, прежде чем исчезнуть. Но дроны нанесли немало повреждений. Они целились в суставы, оружейные порты и руки». Камера уцелевшего дрона показывала, что бот за моей спиной бросился мне вслед, но рухнул на колени, пока одни дроны его отвлекали, другие сосредоточили огонь на его лодыжках. Бот передо мной загородил дверь, а я свернул направо и побежал прямо к лифту. Как я и предупреждал Брайс, боевые боты взяли лифты под контроль, но они не умеют взламывать системы так же хорошо, как автостражи. Я не стал пытаться получить контроль над всей системой, только над одним лифтом, и велел ему дожидаться меня здесь. При моем приближении двери послушно разъехались в стороны, и я приказал отвезти меня к производственному модулю. Двери захлопнулись, зажав острые металлические пальцы бота, и лифт унес меня прочь. Дрон номер один по-прежнему ждал в коридоре, и я приказал ему закрыть люк между техническим и производственным модулем, пробурить стены и взорвать панели управления. Он с жужжанием умчался, а лифт остановился и открыл двери. Я вошел в пустой производственный модуль и послал заготовленный код в систему лифтов. Он отключил лифт и установил замок с паролем. Боевые боты сумеют его обойти, если у них есть модули для и будет достаточно времени, чтобы не отвлекаться ни на что другое. Это даст мне необходимое время, на что я надеялся. Теперь я мог оценить собственное состояние и включил болевые сенсоры. Тупая боль стала резкой, как будто под кожей что-то взрывается и горит. Ой-ой-ой. Я защелкнул коленный сустав, чтобы стоять прямо, и увеличил подачу воздуха. В меня попало множество осколков от уничтоженных дронов. Два попадания из реактивной установки, одно в левый бок, а другое в левое плечо. Это наверняка были случайные попадания, предназначенные дроном. Если бы боты целились в меня, то разнесли бы на куски. Я снова выключил болевые сенсоры, и боль в ранах притухла, от взрывов к пламенеющим уголькам. Знаю, это временное решение, и делать вид, будто ничего плохого не случилось, не самая лучшая стратегия выживания. Но сейчас я все равно ничего не мог с этим поделать. Рука, в которой я хранил чипы памяти, осталась неповрежденной. Уже хорошо. Я побежал в производственный модуль, к остальной группе. Микки и молчали, и я связался с ними по сети, поскольку не был уверен, что они видели происходящее через мои камеры. И тут Ируна схватила меня за плечо. К счастью, я вспомнил, что несу потенциально живого человека, не закричал и не выронил её. Микрофон голосовой связи с её шлема оторвали, и её голова покоилась на моём плече. «Кто ты?» — пролепетала она. «Автостраж, работаю на вас по контракту», — рассеянно произнёс я стандартную фразу. В этот момент я отвлёкся на непонятный шум, идущий по каналу связи с Микки Абена. Он не был похож на обычный сетевой разговор, это было аудио. Микки послал мне аудиозапись. Кто тебя послал? Сэр Криз? гневно выкрикнула Абена. Лежащий на моём плече Ируна пробормотала изумлённое: "Что, что?" По другому голосовому каналу звуки были слишком смутные, и я не сумел разобрать, что это пришлось потратить целые четыре секунды на дешифровку спектрограммы и тогда я понял что означают два звука скрежет суставов мики и визг силовой брони схватившихся в драке дело дрянь я и прежде совершал ошибки я веду их подсчет в специальном файле но это похоже была серьезной Я решил, что Уилкин так ведёт себя из-за меня, что паранойя и дискомфорт вызвало у неё появление автостража, откуда не возьмись, вероятно, посланного другим консультантом по безопасности, а значит, клиенты не доверяют ей и Герд. Знаю-знаю, мысль, это всё из-за меня, звучит очень по-человечески. Но теперь оказалось, что она чувствовала себя не в своей тарелке, совсем по другой причине». Когда нанимаешь охрану через страховую компанию вроде той, которая когда-то владела мной, то мелкие клиенты забирают охранников прямо в офисе компании, а к крупным охрана прибывает на корабле компании. Это значительно снижает риск, что наемный убийца выдаст себя за охранника. Уилкин и Герд были мастерами своего дела. Я слышал и анализировал их разговоры на транзитном корабле и не уловил ничего подозрительного. Но если они работают на «Сэр Криз», то должны знать, как работают страховые компании корпоративного кольца. К тому времени мой дрон добрался до люка, где должна была ждать Уилкин. Её, разумеется, там не было, она ведь предала своих клиентов. А когда я говорил, что не люблю людей-охранников, то, наверное, казался просто свиньёй, да? Через соединение с мики я получил доступ к его камерам. «О да, ничего хорошего». Изображение дрожало, но я увидел, как Микки прижал Уилкин к колонне. Он удерживал ее за правое запястье, а Уилкин пыталась нацелить ракетную установку на Аббена. С рукой Микки было что-то не так, но картинка была нечеткая, а я не хотел отвлекать Микки, запросив отчет о повреждениях. Другой рукой Уилкин упиралась Микки в лицо, вроде бы отпихивая его, но на самом деле в ее предплечье были встроены излучатели, и она пыталась включить оружие и снести Микки голову. Микки мог бы функционировать и без головы, но там находились сенсоры и камеры, а без них он стал бы весьма неуклюжим. Уилкин оборвала связь со мной, но я воспользовался каналом Аббенес, чтобы обойти блокировку. Говорит автостраж, давай все обсудим. Консультант Рин сумеет освободить тебя от наказания, если ты выступишь свидетелем. Надеюсь, это звучало разумно. Я взял реплику из лунного заповедника. Но точно звучало так, будто я сбит с толку. А я не был сбит с толку и даже не нуждался в ответе, просто хотел отвлечь ее, чтобы она не задумалась о том, зачем я влез в ее сеть. Твои хозяева теряют позиции. Сколько бы они тебе не заплатили, это не стоит того, чтобы гнить в тюрьме. Ага, это тоже из лунного заповедника. Тем временем я судорожно искал нужный код. Силовую броню, автостражей, дронов и камеры производят разные компании, архитектура их систем различается, и это все усложняет. Пытаясь помочь Микки, Аббене схватила ракетную установку Уилкин, но не могла ничего сделать против силовой брони. Видимо, она понятия не имела об излучателе в предплечье Уилкин, находящемся в более опасном положении. Аббене велела Микки отпустить Уилкин и бежать, но тот отказался, поскольку в таком случае Уилкин пристрелила бы Аббене. А то как раз и следовало бы сбежать, но, очевидно, она не собиралась бросать Микки. Я свернул к производственному модулю, где Аббена и Микки боролись с Уилкин. Ее излучатель медленно, но верно выдвигался в рабочее положение у головы Микки, несмотря на его попытки удержать Уилкина, висящую на другой ее руке Аббена. Если я не найду нужный код, через 30 секунд придется положить Ируны на пол и решить проблему более тяжелым способом. Но тут по-другому каналу дрон номер один отрапортовал, что не обнаружил никакой активности, указывающей на то, что боевые боты пытаются прорваться через запечатанные люки. Дрон потерял с ними связь и не мог больше докладывать о передвижении ботов. То есть боты остановились для ремонта. Да, они способны самовосстанавливаться, если не поврежден главный процессор. Да, это заноза в заднице и внушает страх. И вскоре найдут другой путь к производственному модулю. Как будто у меня и без них недостаточно проблем. Лихорадочно сканируя броню Уилкин, я наконец нашёл подходящий код. Какое облегчение! Я открыл канал и послал по её сети команду «Замри». Компания не снабжает автостражей силовой бронёй не только потому, что это дорого. Силовую броню, как у Уилкин, можно взломать. Микки вырвался и отпрыгнул, по-прежнему оставшись между Уилкин и Аббена. «Уилкин замерла, в буквальном смысле, и двигала челюстями, пытаясь отдать команду по неработающему порту голосовой связи. Я отрезал её от сети, не желая, чтобы о развитии ситуации узнала Герд. Реактивная установка выпала из неподвижных пальцев Уилкин, и её подхватила Абена. Теперь я заметил повреждения Микки, Два попадания в грудь из излучателя и обрубок вместо правой руки». «Не беспокойтесь, я заблокировал ее броню», — объяснил я. Я снова вернулся в сеть Микки и прокрутил запись, выясняя, что произошло. Уилкин дождалась момента, пока я буду слишком занят дракой с боевыми ботами, и вернулась к Аббене и Микки. Она двигалась быстро и сказала им по сети, что должна сообщить нечто важное, а потом схватила Аббене за волосы. «Аббена шла с распущенными волосами, а шлем выбросил после того, как я сломал крепление, выдирая ее из рук щупа захвата». Лулкин приставила оружие к голове Аббена и сказала «Прости, ничего личного». И этот комментарий помешал убийству. Микки успел втиснуться между ними и отвезти оружие в сторону. Если Микки — ручной бот, который носит за людьми их вещи, это не значит, что он недостаточно силен и не может справиться с силовой броней. Аббена увидела меня и охнула. «Ируне!» «Она жива», — сказал я, — потому что Аббена была вооружена, а люди в таком состоянии с оружием в руках вызывают у меня тревогу. «Автостраж!» — как ни в чем не бывало произнес Микки. «Уилкин пыталась застрелить дону Аббена!» Аббена перекинула оружие через плечо и подбежала ко мне. Она дотронулась до лица Ируны и посмотрела на меня. «Ох, спасибо! Спасибо тебе!» «Приятно!» когда тебя благодарят. Мики, отчёт о повреждениях. Моя производительность на 86%. Он поднял обрубок руки. Всего лишь телесная рана. Твою ж мать. Абана в ужасе посмотрела на него. Мики, твоя рука. Ой-ой-ой. Очередные обнимашки. Мики, забери Ируна, велел я. Мики шагнул вперёд и протянул руки. Ируна находилась в полубессознательном состоянии, но судорожно цеплялась за мою куртку. Аббана мягко высвободила ее ладонь и вручила Ируна Микки. Я повернулся к Уилкин. Меня беспокоило то, как она схватила Аббана за волосы и как бросила ничего личного. Если бы Уилкин выстрелила без предупреждения, Аббана была бы уже мертва, от Микки остались бы одни обломки. Но Уилкин специально дала Аббане понять, что она ее предает. А это уже личное. Личное я. Не люблю. Вот еще одна причина, по которой мне не нравятся охранники-люди. Некоторые слишком любят свою работу. Я шагнул к Уилкин и снял с нее гранаты и другое оружие. Она злобно глядела на меня через лицевой щиток шлема. Я перекинул оружие через плечо. «Дона Аббене, наверное, тебе лучше на это не смотреть», — сказал я. И Аббена отвернулась от Микки и Ируна. «Нет», — а потом уже спокойней добавила. «Я знаю, ты злишься из-за того, что она послала тебя драться с ботами, но не убивай ее». Я злился вовсе не из-за себя. Подставляться под пули моя работа, ну или когда-то была таковой. Думаю, все произошло слишком быстро, и абена не успела разобраться, что сделало для нее Уилкин. Поскольку её первый аргумент явно не был убедительным, Аббен продолжала говорить. «Если она работает на сэр Криз, то нужна нам как свидетель». «Ладно. Это разумно. Я и сам приехал сюда, чтобы собрать доказательства против сэр Криз. Я заглянул через щиток Уилкин. Её лицо ничего не выражало, но она явно пыталась скрыть страх. Хотя её порты связи были отключены, она нас слышала. Просто наши голоса звучали, как из глубокой шахты. Если броню отключить, в ней автоматически открываются вентиляционные отверстия, чтобы человек не задохнулся и не сварился от собственного тепла. Я мог бы отдать приказ закрыть отверстие после нашего ухода, и Аббана решила бы, что это несчастный случай. но вот опять. Но почему меня беспокоит, выживет ли Уилкин или нет? Нет. На самом деле не беспокоит. Нужно уходить. — сказал я и потянулся за ракетной установкой «Уилкен». Аббене вручила ее мне, и я пошел к шаттлу. Вентиляционные отверстия я оставил открытыми. Микки Аббене последовали за мной. Боты в техническом модуле и после ремонта бросятся в погоню. А дрон, которого я захватил, сообщил, что есть еще один активный бот. Вероятно, он где-то между нами и шаттлом. «Мы также знали, что они могут использовать против нас любое оборудование комплекса. Мне не хотелось бы сражаться с очередным щупом-захватом». Аббана ускорила шаг и поравнялась со мной. «Я не могу связаться с шаттлом по сети», — сказала она. «И мики тоже не может». «Это потому, что я заблокировал связь», — объяснил я. «Не хотел, чтобы ваши слова всполошили Герд». «По крайней мере, пока я не соображу, что делать с Герд. Отсюда я не мог отключить её броню, даже если снова включу сеть. У каждой брони уникальные коды. Производители ведь не полные идиоты, так что придётся подобраться вплотную, чтобы просканировать её». «Ясно». «Удивительно, но спорить об Аббана не стала. А может, и неудивительно, она весьма не глупа». «Наверное, не стоит надеяться, что герт не ненаёмный убийца». «Анализ их поведения на транспортном корабле показывает, что они уже давно работают вместе», — сказал я. «Следует предположить, что их обеих подкупили или на каком-то этапе они убрали настоящих охранников, которых послала ваша компания». «Убрали?» — повторила Аббене. «То есть убили?» «Вероятно. Когда на Хевраттоне я сел на корабль, отправляющийся на Майлу», то не загрузил местные новости, только обрывки новостей о порте свободной торговли и сэр Криз. Если там и сообщалось о двух неопознанных трупах, то я пропустил эту новость. Невозможно просто выкинуть трупы с транзитной станции. Охрана тщательно за этим присматривает. Разгерт на корабле, речь идет о заложниках. Ненавижу разбираться с заложниками, даже когда нахожусь среди них. «Хорошего мало», — сказал Микки. «Вот, видали? Это раздражает. Бессмысленные фразы. Просто вежливая болтовня, чтобы успокоить людей». Аббена быстро просматривала по сети мои видеозаписи из технического модуля. Все события произошли меньше, чем за минуту, так что много времени у неё это не отняло. «Это Уилкин отдавала приказы ботам?» — спросила она. «Быть может, до её появления они находились в спящем режиме?» но если они докладывали о ситуации Герд, мы возвращаемся в исходное положение. Не думаю, что ими командовали Уилкин или Герд. Я прослушивал их сеть и услышал бы команды, даже если они зашифрованы. Уилкин и Герд и друг с другом мало разговаривали, что само по себе подозрительно. «Знаю, знаю. Я крепок задним умом». «Боевые боты могли быть в режиме ожидания и выйти из спячки, когда кто-то прибыл в комплекс», — предположил Микки. ируна заворочилась и что-то прошептала. «Все хорошо, ируна все хорошо», — сказал он. «Ага, я тоже предполагал именно это». «Не понимаю», — сказала абена «Если Уилкин и герт собирались нас убить, почему сюда послали и боевых ботов?» Сэр Криз явно хотела помешать оценке комплекса, но... «Погодите», — прервал ее я и остановился. Мне нужно было просмотреть свои видеозаписи и подтвердить или опровергнуть эту теорию, а мне сложно одновременно заниматься анализом, идти и сканировать пространство на предмет враждебных существ. И все это без помощи систем безопасности и жилмодуля. Я впустил мики в свою сеть и приступил к анализу смутно осознавая, что в это время Микки объясняет Аббене мое поведение. Я связался с дроном, велел ему открыть свои логи и записи и составить список по всем устройствам в комплексе, кто и когда выходил из режима ожидания и спящего режима. Потом я быстро просмотрел записи мики по первому нападению, когда утащили Ируны, и свою запись второго нападения, когда боевой бот набросился на Уилкин. Напоследок я проверил составленный дроном список. «Приятно работать с таким развитым дроном». «Боевые боты и дроны не явились вслед за вами», — сказал я Аббене. «Они с самого начала были частью оборудования комплекса. В то время транзитная станция еще строилась и не могла отражать потенциальные атаки пиратов. а сэр Криз не хотела нанимать посторонних, поскольку пыталась скрыть, что под видом комплекса по терраформированию строят нелегальную горнодобывающую платформу. Боты, вероятно, не только охраняли от пиратов, но и держали в узде работников людей. С тех пор, как комплекс покинули, боевые боты и дроны находились в спящем режиме. Они активировались, как только пришвартовался шаттл. Анализ показал, что их существование удивило Уилкин и Герд. «В отличие от ботов, у меня хорошо получается читать по лицам и голосам людей, чему способствуют органические части моей головы». А делать это по видеозаписи, конечно же, гораздо легче. Изображение можно остановить и приблизить, да и торопиться некуда. Думаю, Уилкин в самом деле считала, что Ироны забрали пираты, пока во время второй атаки не увидела боевого бота. Весьма вероятно, что Сэр Криз не сообщила им с Герт о боевых ботах в надежде, что боты уничтожат и Уилкинс Герт, и обрубят все концы. Очень удобно. Интересно. Как к этому отнеслась Уилкин? Это явно не помешало ей завершить задание. Она ожидала, что боевые боты уничтожат меня, а она в это время убьёт Абена и Микки. Но потом рассчитывала как-то выбраться и получить оплату. Абена раздражённо и зло вздохнула. «Как думаешь, мы можем использовать это против Герд?» — спросила она. «Скажем ей, что сэр Крис хотел убить их обеих, чтобы убрать свидетелей. Или использовать Уилкин как заложницу?» Она покачала головой и прикусила губу. Она мыслит стратегически, какое облегчение, и задает вопросы вместо того, чтобы отдавать глупые приказы. Я больше не обязан подчиняться приказам, но от этого они не становятся менее раздражающими. Сейчас наше единственное преимущество в том, что Герт не знает, что мы раскрыли Уилкин. Дрон по-прежнему не сообщал о какой-либо активности у люков, А значит, боты пошли в другом направлении или пытаются взломать лифты. Я велел ему лететь ко мне. Когда дрон оказался перед Уилкин, он завис у её лица на 26 секунд. Так что я немного разозлился. Аббен и снова посмотрел на меня. Я это понял по изображению с камеры мики «Герд, наверное, ждёт сигнала от Уилкин, прежде чем напасть на людей в шаттле». Нужно попробовать связаться с кадром. Могу установить с ним защищённое соединение. А ты уверена, что он не брякнет вслух? Эй, народ, Дона Аббене только что связала со мной по сети, прежде чем ты успеешь сказать ему, что этого делать не следует. Вечная проблема с людьми. Аббене начала отвечать, но задумалась, а потом покачала головой. Вполне возможно. Но мы должны узнать, что происходит на шатле «Вайбол говорит медленно», — сказал Микки. «Может, лучше связаться с ней?» Перед тем, как над нами молча пролетел дрон, я послал Аббена и Микки предупреждение по сети. Я отправил его вперёд, на разведку. Аббена всё же вздрогнула и уставилась на него. Но она была права насчёт шаттла. Если бы мы узнали, что там происходит, это сильно помогло бы выработать план. К тому же Аббена и Микки перестали бы меня о нём спрашивать, а сейчас это было бы весьма кстати я и забыл насколько утомительна жизнь автостража а на борту шаттла нет камер спросил я или других ботов даже не активных нет абнне раздраженно откинула волосы назад и задумалась в них нет нужды камеры есть в скафандрах но они не активные висят в шкафчиках дона «Да а в руки есть два скафандра напомнил мике «У меня есть адрес их порта связи». Аббан и повернулась ко мне. «Ты можешь активировать их отсюда?» «Не исключено. Но всё равно не имело значения, убила Герта стальных или дожидается сигнала от Уэлкин. Нам нужно выманить её из шаттла. Нужно выманить оттуда всех». И тут мне в голову пришла идея. «Может, и дрянная?» когда учишься тактики путем просмотра боевиков идеи часто оказываются дряными нужно вернуться в геомодуль сказал я